Глава 5 Исповедь сержанта. Поезд ехал по отдаленным, плохо освоенным местам. Населенные пункты попадались все реже и реже. Городки, в которых останавливался состав, были очень похожи на временные лагеря переселенцев. Возле железной дороги стояли маленькие деревянные дома, огороженные высоким бревенчатым чистоколом. На вышках по периметру несли службу вооруженные часовые. Стычки с бандитами здесь случались достаточно часто. Доставалось асканийцам и от диких животных. Кровожадные твари не брезговали человечиной и регулярно нападали на лесорубов, пастухов и путешественников. Провести масштабную операцию по зачистке территории у армии пока не хватало сил. А потому, примерно через 40 часов после Кинска поезду прицепили дополнительный вагон. В нем расположился взвод охраны. Солдаты тотчас рассредоточились по составу. Ведь не исключено, что и среди пассажиров есть преступники. Сделав соответствующие выводы из допущенных ошибок, путешественники теперь на каждой станции разбредались по разным вагонам. Смерть полковника Беркса значительно облегчила им жизнь, Но меры предосторожности нужно соблюдать в любом случае. Бесцельное блуждание по поезду иногда давало неожиданные результаты. Воины заводили знакомства с довольно интересными, колоритными личностями. Больше всех повезло Саттану. В вагоне-ресторане Крис сел за один столик с профессором истории Астронского университета. Пожилой мужчина решил лично взглянуть на руины южных городов, так сказать, совместить теорию с практикой. Для наемников он являлся бесценным источником информации. Господин Лэнс мог часами говорить о своей работе. В юношеские годы Тосконец участвовал во многих археологических экспедициях. Не раз попадал в серьезные передряги, но ради сделанных открытий стоило рисковать. Например, в городе Браст ученые обнаружили странный тоннель. Огромная протяженность, сложное инженерное решение и везде следы пребывания людей. Казалось бы, ничего особенного. Вещи, инструменты, оружие двухвековой давности никого в стране не удивляли. Несмотря на длительные и тщательные поиски, ведущиеся в течение последнего столетия, асканийцы продолжали находить подземные склады, базы и даже заводы. Каждый подобный успех приносил археологу деньги и славу. Ежегодно тысячи добровольцев отправлялись на поиски раритетов. На черном рынке стоимость древних реликвий достигала астрономических величин. Впрочем, ценности, извлеченные из земли, обильно оплачивались кровью. Ленц упомянул об одной экспедиции лет 20 назад, которую луски полностью уничтожили. Маленькие кровожадные чудовища сожрали всех людей до единого. Но пора вернуться к загадочному тоннелю. Профессор считал, что им постоянно кто-то пользовался. Следы были совсем свежими. Судя по отпечаткам ног на каменном полу, здесь двигались двое мужчин и женщина. Но куда? Этот вопрос оставался без ответа. Подземное сооружение оказалось совершенно пустым и потому большого интереса у ученых не вызвало. Группа уже собиралась покинуть злополучное место, когда в голову Лэнса пришла интересная мысль. Историк предложил обследовать стену там, где заканчивались следы. После долгих споров поисковики приступили к работе. Успех не заставил себя ждать. Кирки практически сразу наткнулись на металлическую преграду. Каменное напыление служило отличной маскировкой. Они стояли на пороге сенсации. Все рухнуло в один момент. Расчистив проход, старатели добрались до основания бронированной двери. Еще немного, и в дело вступят новейшие резаки. Тот страшный день забыть невозможно. Лэнс находился на поверхности и писал отчет об экспедиции. Неожиданно послышался какой-то шум. Выйдя из палатки, тосконец направился к тоннелю. Навстречу ему выбежал испуганный рабочий. По лицу бедняги текла кровь. Мужчина что-то кричал и отчаянно размахивал руками. Спустя пару секунд раздался ужасный взрыв. Ударная волна с огромной силой отбросила осконицы в сторону. Когда ученый поднялся, то увидел в земле гигантский провал. Древнее сооружение перестало существовать. Двадцать человек были погребены под многометровой толщей грунта. Лэнс бросился к раненому. Мужчина умирал. В последний раз разжав губы, несчастный прошептал Гермашлемы, Лазары, Напали!» Вскоре возле места трагедии собрались уцелевшие члены экспедиции. Люди не могли поверить, что их товарищи погибли. Некоторые даже пытались начать раскопки. Напрасная затея. Взрыв надежно похоронил улики преступления. Исследование пришлось прекратить. С тех пор минуло больше 30 лет. Однако предсмертные слова рабочего профессор прекрасно помнил. К сожалению, слушать его никто не захотел. Согласно официальному заключению комиссии, Металлическая дверь вела к древнему хранилищу горюче-смазочных материалов. Часть емкостей от времени дала течь. Использование резака привело к воспламенению конденсата. Роковая случайность. Самое странное, что ни до, ни после того случая тосконцы подобных хранилищ не находили. Лэнс перелистал массу технической литературы, консультировался со специалистами, все лишь недоуменно пожимали плечами. Вывод, сделанный экспертами, не выдерживал никакой критики. Высокопоставленные чиновники явно пытались скрыть от общественности произошедший инцидент. О маскировке двери и входа в тоннель в докладе не было ни строчки. Спустя два года ученый попытался вернуться в тот район. Он подготовил группу, собрал деньги, приобрел необходимую технику, Но в последний момент столичное начальство запретило экспедицию. Причиной такого решения стала вспышка опасного инфекционного заболевания в ряде населенных пунктов. В зону карантина никого не пускали. Лэнс мог и подождать. Однако банки, финансирующие поиски, неожиданно расторгли договор. Без сомнения, на них надавили. Настырного историка просто не хотели подпускать к древним руинам. Но ученый не привык сдаваться и избрал другой путь. Асканеец перестал заниматься практической работой и отправился в архивы и библиотеки. Лэнс тщательно, скрупулезно перебирал документы двухвековой давности. Его интересовало все – газетные и журнальные вырезки, справочники по строительству, военные уставы и даже частная переписка. Сутками, декадами, месяцами историк не выходил на свежий воздух. Признаться честно, навязчивая идея едва не довела ученого до безумия. К счастью, тоскунец вовремя встретил умную и понимающую женщину. Медовый месяц молодожены провели не в дорогой гостинице где-нибудь на побережье, а в очередном архиве. Работать вдвоем оказалось гораздо легче. И вот, на шестой год удача наконец улыбнулась Ленцу. Он наткнулся на маленькую статью в одной дешевой газетенке. Какой-то журналист описывал ситуацию в стране за несколько дней до катастрофы. О строительстве гигантского звездного флота люди уже знали. Сохранить этот секрет в Аскании не удалось. Об эвакуации видных ученых и членов их семей тоже догадывались. Все понимали. Количество мест на кораблях строго ограничено. Пытаясь спастись, граждане в панике покидали крупные города. Но тут стало происходить нечто странное. Начали бесследно исчезать целые научно-исследовательские институты, коллективы заводов, персоналы военных баз и лабораторий. Удивительно быстро опустили склады со стальным прокатом и цветными металлами. Куда-то делись строители и проектировщики. А ведь в услугах каменщиков и бетонщиков в космосе никто не нуждался. Вывод напрашивался сам собой. Где-то возводились огромные надежные убежища и укрытия. Проанализировав полученные сведения, профессор вдруг отчетливо осознал, что существует еще одна тоскона. Тысячи, миллионы людей сумели спрятаться от ядерного безумия глубоко под землей. Выйти на поверхность сразу после катастрофы они не смогли и не захотели. Для них прежнее оскание больше не существовало. Разрушенные города, сожженные поля и леса, гигантские зоны радиоактивного заражения. Новый неведомый мир был куда привлекательнее. Прошли годы, десятилетия. Постепенно страна поднималась из руин. Судьба уцелевших людей наверняка волновала тех, кто укрылся. Мне исключено, что они даже помогали государству возрождаться. Некоторые факты явно указывали на это. Известные инженеры, изобретатели и ученые сразу после осуществления своего проекта вдруг уходили в тень, а затем и вовсе пропадали из вида. Подозрительные совпадения. Лэнс не сомневался, что тоннели являются частью глобальной системы подземных коммуникаций. По ним разведчики проникали в новую Асканию. Главная цель – ускорить развитие страны. В то же время раскрывать свой секрет эти люди не торопились. В случае утечки информации их служба безопасности в средствах не церемонилась. Много лет назад профессор нашел дверь, ведущую в иной мир. Разумеется, его туда не пустили. Впрочем, в упрямстве ученому не откажешь. Тосконец решил пойти другим путем. На огромных просторах Аскании, таких проходов сотни. Почему бы не воспользоваться ими? Стараясь избавиться от контроля со стороны властей, Лэнс отправился на юг. Здесь гораздо больше шансов на успех. Странное стечение обстоятельств. Пожилой профессор действовал в одиночку и нуждался в помощниках, а воинам требовался хорошо осведомленный проводник. Состав неторопливо двигался к Коннингару. Постепенно железная дорога забирала ближе к западу. На востоке показалась высокая горная гряда, сплошь поросшая густым диковинным лесом. По ту сторону перевала когда-то располагались крупнейшие портовые города Аскании. Они подверглись массированному ядерному удару, и на близлежащие окрестности обрушились миллионы тонн радиоактивного пепла и пыли. Начались невероятные непредсказуемые мутации, деревья выросли до исполинских размеров, а маленькие хищники превратились в ужасных кровожадных монстров. Никто из пассажиров поезда с мерзкими тварями не сталкивался, но слухи распространялись стремительно. В любой компании всегда находился человек, который красочно описывал душераздирающие сцены, особо заостряя внимание на зубах, когтях и челюстях чудовищ. Мужчины, как правило, слушали подобные рассказы со скептическими улыбками, зато молоденькие девушки и пожилые дамы охали от страха и невольно поглядывали в окно. Выудить что-нибудь ценное из этой болтовни было невозможно, а читать газеты и журналы земляне и сами умели. Наемников интересовали только точные сведения. Хранители предпочитают уединенные места и стараются держаться подальше от людей. А потому преодолевать горы группе скорее всего придется. К сожалению, карты, приобретенные во Властаке, мало соответствовали действительности. Ни Аята, ни Храбров, ни Белаун так и не сумели сориентироваться. Окружающая местность слишком сильно изменилась за последние два века. В конце концов, Русич решил рискнуть и получить информацию из первых уст. Взвод солдат, охранявший поезд, возглавлял немолодой сержант с тремя нашивками за выслугу лет на рукаве. Судя по глубокому шраму на левой щеке, он не раз участвовал в боевых операциях. Получив момент, когда сканец остался один, Олесь вежливо к нему обратился. «Господин сержант, не могли бы вы мне помочь?» «Смотря в чем», — без малейших интонаций в голосе вымолвил военный. После короткой паузы тосконец оценивающе взглянул на Храброва. По внешнему виду землянин напоминал либо торговца, либо обеспеченного переселенца. Должного впечатления на сержанта Русич не произвел, и на устах мужчины появилась снисходительная усмешка. «Видите ли», — начал Олись, — «я и мои друзья занимаемся изучением древней истории. Несколько месяцев назад мы обнаружили в архивах очень интересные документы. В них утверждается о том, что в южных горах когда-то находились секретные заводы. Они располагались глубоко под землей и во время катастрофы наверняка не пострадали». В цехах и на складах сохранилось оборудование и готовая продукция. Представьте, если нам удастся найти электромобили, лазерное оружие или даже ракетные двигатели. Это открытие станет настоящей сенсацией». Храбров говорил торжественно, с пафосом, убеждая и себя, и осканийца. Однако на лице сержанта не дрогнул ни один мускул. Очередной бред сумасшедшего ученого. Подобных безумцев он в своей жизни встречал немало. Ничем хорошим такие походы не заканчивались. И у вас есть разрешение на экспедицию? бесстрастно поинтересовался охранник. Да? не моргнув глазом, солгал Русич. Нам должны передать его в Канингаре. Агент уже произвел закупку продовольствия, снаряжения и оружия. Вы хотите сказать, что идете без отряда сопровождения? удивился Тосконец. «Совершенно верно», — кивнул головой Олесь. «Самоубийцы». Невольно вырвалось у сержанта. «Почему?» — спросил землянин. «Почему?» — иронично заметил военный. «Ответьте мне на вопрос. Кто такие кроды?» «Понятия не имею», — пожал плечами Храбров. «А хлемы? А стиксы?» «О чем вы говорите?» — растерянно вымолвил Русич. «О смерти горько усмехнулся Асканеец. «В центральной части страны даже не представляют, что здесь творится. За 50 лет армия практически не продвинулась на восток. А знаете почему?» «Нет», — честно признался Олис. «Слишком большие потери», — пояснил охранник. «Сейчас мы ограничиваемся профилактическими рейдами, но толку от них немного. Этот район — настоящий ад для человека». «Стоит допустить малейшую ошибку, и вы тотчас окажетесь в челюстях чудовища. а пощады мерзкие твари не знают». «Вот я и прошу рассказать о местных хищниках», — произнес землянин. «Слушать бредни болтунов — занятие бессмысленное. Значит, вы не откажетесь от своей авантюрной затеи?» «Ни при каких обстоятельствах», — улыбнулся Храбров. «Мы люди настойчивые». Впрочем, помощь группе бы не помешала. Если, конечно, ваши сведения не секретны. «Нет», — проговорил сержант, — «это мой личный опыт. Еще три года назад я ходил в экспедиции и участвовал в облавах. Но однажды решил, что хватит искушать судьбу. Пенсия по выслуге заработана, пора заняться более спокойной деятельностью. Теперь вот охраняю поезда» хотя вряд ли кому-нибудь интересны такие подробности. Вы же из той категории упрямцев, которые делают все по-своему. Тут уж ничего не изменишь, вымолвил Русич. Нам действительно нужна информация. Если желаете получить вознаграждение, то достаточно назвать сумму. На скулах тосконца тотчас выступили желваки. В глазах вспыхнули искры гнева. К счастью, Олис сразу осознал свою ошибку и мгновенно отреагировал. — Вы неправильно меня поняли, — сказал землянин. — Речь не идет о подкупе. Если деньги вас оскорбляют, я о них больше не заикнусь. Отменить экспедицию уже невозможно. А терять людей и двигаться вслепую не хочется. Мы лишь просим дать несколько квалифицированных советов. На пару минут охранник задумался. Отвернувшись к окну и глядя на видневшиеся в сизой дымке горы, сержант, наверное, вспоминал о годах бурной молодости. и лишений на его долю выпало немало, а с коницу часто приходилось хоронить друзей. Да и сам он не раз попадал в армейские госпитали с тяжелыми ранениями. Подвергать подобным испытаниям ученых было бы бесчеловечно. Тяжело вздохнув, тосконец произнес... «Хорошо. Я помогу вам. Времени у меня сейчас достаточно. но ну, а чтобы разговор получился, надо спокойное помещение и пара бутылок вина. Не люблю, когда пересыхает в горле». Признаться честно, наемники даже не рассчитывали на такую удачу. Храбров проводил охранника в купе до Криньяна. Вести Асканица к себе Русич не решился. Сержант мог потребовать документы Карса на проверку. Глаз у него наметанный, и мужчина без труда определит во властелине мутанта. Вежливо поздоровавшись, тосконец устроился возле входа, и пока Вил бегал в вагон-ресторан, внимательно разглядывал Линду и Жака. Перед ним сидели явно не юнцы. Это радовало. Значит, глупых ошибок не наделают. Вскоре появился Белаун. В руках Аланца охранник насчитал шесть бутылок. Они много? С усмешкой на устах спросила Асканиец. «Нас четверо, беседа длинная», — пояснил Олесь. Отлетела первая пробка, и рубиновая жидкость полилась в стаканы. От взора сержанта не ускользнуло, как ловко Маркиз разобрался с данной проблемой. В каждом движении чувствовалась уверенность. Обратил внимание Тосконец и на еще один любопытный факт. Декриньян разлил вино всем поровну не делая исключения для женщины. Это не соответствовало правилам этикета. Зато в походных условиях различий между полами не существовало. «За удачу!» — вымолвил Храбров, поднимая стакан. Залпом осушив емкость, охранник вытер усы и приступил к рассказу. «В первую экспедицию я отправился, когда мне исполнилось 19, проговорила Асканеец. «Молодой необстрелянный новобранец, в моей голове тогда гулял ветер. Грезились невероятные подвиги, блестящая карьера, слава и почет. Такое иногда случается. Вы наверняка слышали о полковнике Берксе. Вот достойный пример для подражания. А ведь мы начинали с ним почти одновременно. Впрочем, брюжание старого солдата вас вряд ли интересует. Как бы там ни было... Но к концу похода от юношеского идеализма не осталось и следа. Сержант расстегнул ворот мундира и после паузы продолжил. Задача, стоявшая перед батальоном, казалась простой и легко выполнимой. В приграничной зоне появился отряд незарегистрированных мутантов. Бандиты нападали на близлежащие села и грабили крестьян. Имелись и жертвы. Мы развернулись в цепь и начали прочесывание. Как сейчас помни шутки и смех моих друзей. Боевая операция напоминала прогулку. Так продолжалось до первой переклички, когда подразделение вдруг не досчиталось двух десятков солдат, а ведь не прозвучало ни единого выстрела. Куда же они делись? спросил Вил. Не торопитесь, грустно вымолвил тосконец. Мы разбились на группы по 5-7 человек и двинулись на поиски. Через четверть часа я увидел одного из исчезнувших. Он стоял возле дерева с выпученными от ужаса глазами, а из горла бедняги торчал тонкий дротик. Оружие пригвоздило парня к стволу, не давая трупу упасть. У меня к горлу подкатил комок. Сдержать тошноту не было сил, и пришлось отойти в сторону. И тут из кустов выскочила какая-то лохматая абразина. Короткие ноги, длинные руки, Массивная челюсть и маленькие, сверкающие злобой зеленые глазки. Мутант поднял копье, но в тот же миг раздался выстрел. Пуля попала твари прямо в лицо и убила ее на повал. Так я познакомился с Шорки. Если бы не сержант, гнить моим костям в земле. И что было дальше, уточнила Салан. А дальше началась кровавая бойня, произнес охранник. С деревьев на нас обрушились вооруженные мутанты. Завязалась рукопашная схватка. Благодаря численному перевесу мы заставили врага обратиться в бегство. Командир батальона решил покончить с противником и приказал преследовать отступавших шорки. Глупая, непростительная ошибка. Асканеец взял бутылку, наполнил стакан до половины и молча выпил вино. Тяжело вздохнув, он проговорил. Подразделение углубилось в лес километров на 250. На пути попались две деревни мутантов. Одна принадлежала Шорке, а вторая каким-то уродам с треугольными черепами и шестипалыми конечностями. И те, и другие располагались на месте древних городов. Многие дома были построены еще 200 лет назад. Впрочем, от них мало что уцелело. Разгоряченные погони и озлобленные потери друзей мы взяли штурмом деревни и перебили всех стариков и детей. Солдаты просто обезумели. Но за грехи рано или поздно приходится платить. Пока батальон зачищал захваченную территорию, враги собирались силами. Сами не подозревая того, охотники превратились в дичь. «Противник напал ночью?» – предположил француз. «Нет» возразил сержант. Шорки заманили подразделение в ложбину между сопками и атаковали с флангов. Они не считались с потерями и дрались отчаянно. Сражение было не на жизнь, а на смерть. В рядах мутантов часто мелькали женщины и мальчишки-подростки. Наши ряды таяли на глазах. Мне повезло. Последняя рота двинулась на запад и после короткой схватки вырвалась из окружения. Маленький отряд счастливчиков покинул поле боя. Что стало с остальными неизвестно. Говорят шорки-каннибалы, но я не верю в подобную чепуху. Лет через 10 после первого похода мне довелось познакомиться с ними поближе. Это произошло в одном из кабаков в нейтральной зоне. В общем-то они неплохие парни, но соблюдать законы новой Аскании не желают категорически. Лесов и гор мутантам вполне достаточно. А мерзавцев, промышляющих грабежом, хватает и среди обычных людей. «Значит, проблем с шорки сейчас нет?» — вымолвила Линда. «У кого как?» — снисходительно усмехнулся тосконец. «Если не начнете сразу стрелять, то, может, обойдете себе жертв. У каждого племени своя территория, границы которой войны тщательно охраняют». Чужаков просто выставят вон». «Понятно», — кивнул головой Олис. «А из той экспедиции в лагерь вернулась только рота?» «Если бы», — с горечью заметил сержант. «Когда мы оторвались от врага, то думали, что спаслись. Шорки понесли тяжелые потери и преследовать беглецов не решились. На привале офицеры провели перекличку. В живых осталось чуть больше семидесяти человек». Вытянувшись в колонну, отряд уходил прочь от злосчастного места. По расчетам командиров, железная дорога располагалась в шести днях пути. Они превратились в шесть кругов ада. «Почему?» — спросил Русич. «Среди солдат было много раненых», — сказала Асканиец. «Запах крови быстро распространился по лесу. В надежде чем-нибудь поживиться, хищники двинулись по нашим следам». Уже на вторую ночь в чаще раздался неприятный свист. Лишь спустя несколько лет я узнал, что так кроды загоняют жертву в западню. Вскоре, дав длинную очередь по кустам, испуганно закричал часовой. В темноте среди деревьев вспыхнули десятки красных глаз. Существа приближались, абсолютно не обращая внимания на выстрелы. При этом сами твари не издавали ни звука. Полная тишина. Подобное поведение животных сильно действует на психику. Человек пять обратились в бегство и тут же поплатились за трусость. С противоположной стороны лагеря в засаде спряталась еще одна группа хищников. «А как выглядят кроды?» – поинтересовалась Салан. «Довольно отвратительно», – произнес охранник. «Огромная голова, крепкие челюсти и мохнатое тело на шести коротких лапах. В длину твари больше двух метров, а в высоту не достают даже до пояса. Двигаются монстры медленно, но благодаря слаженности действий перекрывают все пути к отступлению. Убить хищника несложно, надо только прострелить ему башку. Если бы мы знали это тогда, сотни пуль были выпущены напрасно в желеобразное брюхо. Кроме того... Существа инстинктивно закрывают уязвимые места передними лапами. Вести прицельный огонь очень тяжело, особенно когда ты напуган и плохо ориентируешься в темноте. Так что бейте в любой из трех глаз крода и не ошибетесь.